ту же самую минуту мехи были заменены пылающими факелами из пакли, коими окружили со всех сторон путешественников. «Пусть меня повесят», — воскликнул Санчо, почувствовавший жар, «если мы не находимся там, где вы говорили, или, по крайней мере, близко оттуда. У меня борода уже в половину обгорела. Сниму повязку». — Сохрани тебя, Бог, от этого, — сказал Дон Кихот. — Это неповиновение может навлечь на нас какое-нибудь несчастье. Может быть, мы уже скоро прилетим в Кандайское королевство, на которое нагрянем, как сокол на добычу. — Вашими устами дымет да пить, сударь. Но пора уже нам прилететь. Этот способ путешествия весьма утомляет меня. Проклятая деревянная спина, как она жестка! Герцог, герцогиня и их свита не проронили ни единого слова из этого забавного разговора и смеялись изо всей силы, удерживаясь, впрочем, от громкого хохота, чтобы не испортить шутки. Для достойного окончания приключения, столь счастливо начатого, они приказали подложить огонь под хвост коня. И так как деревянная лошадь была пуста внутри и начинена порохом, ракетами и бураками, то она с треском поднялась на воздух и упала вместе с донкихотом и Санчо опять на землю. В продолжение этого времени Долорида и бородатые женщины ушли из сада, а герцог, герцогиня и их люди легли на траву, притворяясь крепко спящими. донкихот и оруженосец его встают, оглушенные своим падением, снимают повязки, И, весьма удивленный тем, что находится на прежнем месте, видит перед собою копье, воткнутое в землю. На копье висит пергамент, на котором написаны крупными буквами следующие слова. Несравненный Дон Кихот Ламанчский окончил знаменитые приключения принцессы Трифалди, именуемой Долоридою. Для Маламбруна было достаточно того, что рыцарь решился предпринять странствие. Подбородки принцессы и женщин ее уже без бороды. Долорида и Дон Клавиха восстановлены на их троне. Честь и слава львиному рыцарю. Дон Кихот в восторге и в радости поспешил герцогу, который, подобно прочим, по-видимому, лежал без чувств. — Милостивый государь! Сказал ему наш герой, опомнитесь, все кончено. Вы видите доказательства на листе, привешенном к этому копью. Герцог, герцогиня и их прислуга, притворясь, будто пробуждаются из обморока, с ужасом рассказали, что в ту минуту, как деревянный конь весь в пламени спустился в сад, Долорида и ее подруги, освобожденные от бород, вдруг исчезли. Потом все поздравили Дон Кихота, выхваляя его храбрость. Герцогиня стал расспрашивать Санчи об опасностях, которым он подвергался. Оруженосец, гордясь похвалами, которыми его осыпали, отвечал, «Я много перетерпел сеньора, пролетая через огненную полосу. Даже не говоря моему господину, я приподнял немного повязку, закрывавшую мне глаза, и тогда земля показалась мне не более зернышком, так как все казались удивленными этими словами, то он прибавил для большего убеждения «Люди, которых я очень хорошо видел, не более орехов». Он рассказал сверх того множество других подробностей о виденных им чудесах, и когда удивленный Дон Кихот хотел ему противоречить, то странствующий оруженосец подошел к своему господину и сказал ему на ухо «Милостивый государь». — Я не сомневался в том, что вы видели в пещере Монтесиносской. Прошу вас поверить и мне в том, что я видел на лету. Не хочу распространяться. Вы понимаете меня?